Заметив некоторых заскучавших слушателей, сморенных его речью, Макмиллан решил рассказать им своим языком вместо и вправду скучные и нудной ознакомительные лекции, согласованной с Министерством обороны. Пора бойцам узнать, куда они попали. А теперь слушайте внимательно. Это очень важно. Состав боевого патруля ГИН набирается только из зеленых беретов. Это правило, которое никогда не нарушается. Прежде чем попасть в глубинную разведку, вам предстоит пройти полный курс бойца сил специального назначения. Если береты элиты армией, то бойцы ГИН элиты зеленых беретов. Каждый патруль на Эпсилоне состоит из двух-трех бойцов и девяти бойцов, завербованных из местных горных селений лоялистов. Это объединяет в одну группу современные технологии и древнюю технику борьбы, а также умение передвижения и пребывания на местности. Все патрули, а на сегодняшний день их свыше 40, названы в честь разных областей Нового Урала. Первые пять, сформированные три года назад, получили соответствующие названия. Аляска, Алама, Карелия, Байкал и Монтана. Бойцы ГИН никогда не подготавливаются к заданию за несколько минут. Подготовительный процесс к операции начинается за неделю до срока начала акции, от получения предварительных указаний, во время которых командиру патруля сообщается дата и цель миссии. Затем члены патруля принимают обязательное участие в инструктаже. Командир патруля летит на разведку, чтобы найти место посадки и ознакомиться с территорией. Следующий этап подготовки — это изучение карт, спутниковые данные, ознакомление с разведданными. Только после этой стадии командир патруля готовит подробный план действий, который предъявляется лишь командиру базы. Исходя из этого, командир патруля имеет большую свободу деятельности и большую самостоятельность, чем некоторые армейские пехотные офицеры, старшие позвание. Лидер патруля обычно из беретов и обозначается кодом 10 или просто 0. Военнослужащий, получивший эту должность, должен перед этим заслужить ее во время боевых действий в экстремальных условиях, действуя незамеченным в тылу врага. То, что он выше или ниже по званию среди своих подчиненных, совсем не имеет никакого значения. Сделав глоток из фляги, Макмиллан опустился на корточки, облокотившись спиной о дерево. Каждый элемент вашего будущего снаряжения имеет свое место и значение. Например, запасные энергии ячейки и патроны размещайте с левой стороны таким образом, чтобы даже при движении не глядя можно было заменить пустой магазин на полный. Гранаты размещаются всегда справа, отгибая чеку так, чтобы даже раненый солдат мог ее легко вытянуть. Даже такой простой элемент экипировки, как компас, вы обязаны надевать на левую руку, чтобы не было надобности отрывать руку от оружия. Любой шум и шорох в джунглях вас могут легко демаскировать. В этом случае вся группа будет раскрытая или, что вероятнее всего, попадет в засаду. Патруль в перерывах между миссиями проходит обучение, которое должно подготовить солдат и позволить им в совершенстве владеть отдельными элементами действий. Особое внимание уделялось тактике действий в момент огневого контакта с противником. В результате кропотливой работы наши специалисты по ведению психологической войны разработали тактику сопротивления преобладающему по количеству врагов. Боевые действия солдат спецподразделения начинаются в таком порядке. Нечетные номера в строю патруля перемещаются на шаг вправо, четные на шаг влево, таким образом, чтобы все могли вести огонь в направлении противника. Боец, ближе всего находящийся к противнику, ведет огонь короткими очередями по три выстрела, и потом отступает назад. Его место занимает следующий боец, также ведя огонь очередями до опустошения магазина, и отходит за своим предшественником. Для подкрепления эффекта в первом магазине находятся лишь плазменные трассеры. Таким образом, получается непрерывный огневой заслон, который в комплексе с гранатами и минами, установленными с 60-секундной задержкой, замыкающим солдатам патруля, позволяет обрушить на противника полуминутный шквал безбожного огня. После чего патруль планово отступает, пробегая расстояние около 200 метров. Затем... Внезапно меняет направление отхода для нападения на преследователей и лишь после этого осуществляет отступление из опасного района. При этом требуется оставлять как можно меньше следов даже ценой скорости отступления. Преследовать противника патрулю, вооруженному только индивидуальным оружием, слишком опасно. Преследователи обычно лучше нас осведомлены о тропках на своей территории и в любой момент могут сообщить о своем местонахождении по радиостанции, вызвав подкрепление. Если патруль имеет временное превосходство в 30 секунд, есть все шансы на прорыв. Если время уменьшается на 10 секунд, это может привести к окружению либо уничтожению всего патруля. В районах, где наблюдается большое скопление вражеских войск, к погоне за патрулем каждую минуту присоединяются очередные 40 и больше солдат, иногда до нескольких сотен, если поблизости была дорога. Для увеличения отрыва солдаты часто бросают свои тактические ранцы. Противник не может устоять, чтобы не выяснить их содержимое. По мере возможности патрульные устанавливают в них мины-ловушки. Наш враг, называющий себя Хо, использует свою собственную тактику травли, основанную на психологических приемах. Это одиночные выстрелы, крики, удары в разные предметы. Все направляются на провоцирование паники среди нас, и вот тут главное быть психически невосприимчивым, чтобы не поддаться на эти уловки и трюки.